глава 13 Кто здесь голос в темноте Ах если бы вы знали, сколько они всего погубили кто такие они наследство от умерших здесь делить стали Жалко наследство сказал голос понятливый хоть и темнота Кажется, Гаузе, что он различает. Сидит перед ним древний человек. «Вы кто такой?» — спросил. «Я вечный заключенный», — голос ответил. И такое Петру Гаузе поведал. Родился этот вечный заключенный в древности, много за правду страдал. Наконец попал он на Русь, когда ее татары покоряли. Стал он татар за бесчинство укорять, и они его заковали лет на сто. А он все не умирает. Дожил до Ивана Грозного, стал ему правду говорить про тяжелое положение народа, и остальные годы правления этого царя тоже в темнице провел. И что странно, казни его не берут, голод не берет, пытки не домучивают. Такое ему от Бога задание — ходить по истории человечества, правду говорить. И сидеть за это. Долго ли, коротко ли, дожил этот старик по тюрьмам до XX века. Тут его и выпустили по амнистии 1905 года и дали титул графа. Купил он себе большой дом в лесу, достроил, стал правду проповедовать и деньги большевикам на революцию сужать. За что его и посадили в скорости. В семнадцатом году революция произошла. Старика сразу же освободили. А потом вскоре и обратно посадили. В подвале того же дома, откуда он большевикам деньги на революцию сужал. Вот и сидит. Ему теперь автоматически срок продлевают. Да забыли, что он здесь. И жалко ему, что из-за этой забывчивости он не одну уж амнистию пропустил. Вот и попросил он Гаузе в конце своей исповеди. «Как выйдешь наверх, скажи, что мне уже давно выходить пора. Наверное, несправедливости на свете не осталось, и помирать мне можно. А если осталось, то мне перерыв нужен для свободного обличения». «Вот сам выберусь», — Гаузе сказал. «Тут же и тебе помогу. Только сложность одна». «Какая же? Не сажают у нас теперь за критику. В худшем случае высылают из пределов нашей страны». «Ну, это еще не страшно», — сказал старик. «Я в другую страну пойду. Может, найду, где режим кровавый». «В Чили», — подсказал Петр Гаузе. «Там такие люди нужны». На том и договорились. Прикрыл за собой Гаузе дверь, пошел дальше по подвалам. Все старался путь обратно к древнему правдолюбцу запомнить. Только забыл вскоре. Совсем заблудился, как в лесу. Слава богу, привидение Сталина встретилось. «Я», — говорит Сталин, — «тебя поджидаю. Хочу с тобой еще побеседовать. И еще один товарищ с такой же целью тебя ждет». И пошел гаузы вслед за привидением Сталина. Тот впереди, как слабый источник света.